Глава двадцать пятая Давным-давно, когда мир считали плоским, а звезды приколоченными к небесам Божьей уволей, магии отличались на редкость паскудным нравом. Сила ставила их над людьми, а совести, чтобы как-то использовать ее во благо, не хватало. Вот возникали тут тут, то там новые властители, то молнии, то туч, то еще какое нибудь дребеденье. Главное было появиться с грохотом, продемонстрировать невероятную магическую крутизну, пуганув ею возможных конкурентов, устранить несогласных и объявить себя защитником земель. Именно. Властителей много, а защитники — дело иное. И что за беда, если за эту защиту они три шкуры снимают? Все это длилось годы и века, пока не объявился альтруист от магов, прозванный Арестом Благим. Полагаю, что конкуренты называли его несколько иначе, но... Он выдвинул теорию, будто маги должны служить людям, мол, именно для того их боги силой и наделили. Над ним сперва посмеялись, объявили чудаком и забыли. Мало ли чего человечек не от мира, светлого в пещере своей химичит. А вось посидит среди камней и тараканов, да одумается, переберется в город, в башню, поближе к людям, раз уж он так их любит. Как бы там ни было, но за пару десятков лет, прошедших после выхода прокламации Об Оресте изрядно успели подзабыть, когда он вдруг объявился вновь. И не один. Сперва маг маленького городка, который только недавно звался деревню Большие Вышки, вдруг осознал, что жизнь жил неправедно, отбирая у людей последнее и раздав сокровища. Ну как сокровища? Маги тогда не сильно богаче прочих были. Пошел в ученики к Оресту. Магическое сообщество покрутило пальцем у виска и забыло. Мало ли, два ненормальных, еще не повод беспокоиться. Потом, правда, их стало три, четыре, дюжина. И вот тогда, в овеянных славой и величием головах, зародились некоторые смутные подозрения. Не может же банальное безумие, которым полагали этот дикий альтруизм, быть настолько заразным, а дальше хуже. Идеи ареста провозглашенного простыми людьми вестником, ибо нес он слово светлых богов, вдруг показались охрененно привлекательными трём магистрам. И что интересно, прежде все трое отличались на редкость с клочным норовом и святой уверенностью, что люди без дара есть пыль под ногами мага. А тут вдруг один отправился реки поворачивать, дабы оживить сухие земли, и гварта другой могучей рукой поднял целину, а третий против кочевников выступил. Мол, от набегов селяне страдают. Кочевники от этого поворота несколько прифигелия. Раньше-то маги нейтралитет блюли. Кочевники их сторонились, стараясь не отвлекать от высоких мыслей своими пожарами и грабежами. Вели себя, так сказать, прилично, а их огненным шквалом... Ладно, кочевники, совсем другая история. Арест же предложил прочим магам сознательно подписать некий документ, который гарантирует права простым людям, а также присягнуть ему, «Стало быть, на верность, то есть э, документу или аресту?» Не разобралась, но чую один хрен. И предложение принес не кто-нибудь, а сильнейший из известных магов, Никлас Огненный Шторм, который вдруг раскаялся и осознал, что жил до того крайне неправедно. Однако благое слово не возымело действия, магистры которых осталось не так и много, их и прежде было не сказать, что толпа... Все ж конкуренции они опасались, а потому ряды молодого пополнения прочищали старательно и заблаговременно, скрутили фигу и спешно создали альянс. Противостояние затянулось на годы. Магистры, плюнув на предубеждение, сгребли под себя всех, в ком теплилась хотя бы искра дара, пообещав в случае победы золотые горы и вообще. Случилась пара стычек, и даже небольшое сражение в скалах, которые после этого сражения стали называть оплавленными, ибо камень плавился как воск, но главная война шла отнюдь не на поле боя. Просто магов, которые вдруг чудесным образом прозревали и уходили к аресту, становилось все больше и больше, а в какой-то момент он провозгласил себя королем. Земли, ранее разделенные между магами, стали единым государством. Маги же — наместниками, которым вменялось править мудро и в согласии с идеями ареста о служении. Поскольку идеи эти разделялись вполне искренне, то молодое королевство вскоре встало на ноги. Да и как не встать, если тот же огненный шторм блюдет границы его? Целители ликвидируют чуму с холерой. Маги обратили взоры на поля и погоду. Поля заколосились. Скот расплодился. Отступили голод и болезни. Города стали разрастаться, а люди здороветь. Сей век был золотым, только не для магов, ибо от трудов своих имели они куда меньше, чем рассчитывали. Это уже потом до них дошло, что при богатом народе и они не бедными станут. Такая вот прогрессивная экономика из-под палки. Причем тут ритуал единения. А вот при том, что именно его и создал полубезумный отшельник Арест, осознав, что иным способом на коллег не повлиять, Как и откуда он взял идею, никто не знает. Да и сама суть ритуала есть секретное достояние королевской семьи. И правильно, смысл его в следующем. Если двое магов сольют свою силу и смешают кровь, то при небольшом воздействии извне, направляющем, так сказать, один разделит мысли и чувства второго. Ну, в общем и целом, то есть в отличие от подчиняющих заклятий, которые, во-первых, имеют свойство со временем ослабевать, А во-вторых, крайне ограничивают разум человека, ими подчиненного. единения оставляют ему и разум, и волю, и способность мыслить. А еще оно необратимо. То есть... Я ущипнула себя за ухо, не особо, впрочем, надеясь проснуться. Ты бы полюбил ее со страшной силой? Да. Ага. откуда она узнала про этот ритуал? Айзек вздохнул, потер переносицу и признался. Ее отец... Королевский архивариус имеет доступ ко многим документам, но она не тот ритуал провела. В смысле, не тот. Он потер шею и в шевелюре поскребся, будто блох гонял. Сказать, что ли, чтобы проверился? Видишь ли, ее народ умеет работать с информацией. Они лучшие архивариусы, замечательные историки, но даже им нет доступа к личным королевским архивам. Я знаю этот ритуал. Меня учили и тренировали. И на людях в том числе. Не смотри так. И у нас имеются преступники, заслуживающие смерти. Они и были бы казнены, но... Сейчас один работает при храме, помогает бедным. Он искренне желает заслужить прощение. Второй... В общем, я знаю, что и как делать. А она добралась до документов, которые не должна была видеть. Ага, охренительная беспечность. Нет, у нас в мире тоже можно раскопать чертеж ядерной бомбы. Но раскопать это одно, а создать совсем другое. Пойди-ка, урана найди на заряд. А здесь, походу, у каждого свой собственный рудник имеется. Добывая уран, не хочу. Она сама воссоздала ритуал. По опискам, оговоркам и теоретикам была неплохим. Хотя не знала, что подобные попытки проводились неоднократно. А потому в этих описках и воспоминаниях, в хрониках, давно кое-что подправлено. Нельзя просто убрать их, это неразумно. А вот изменить? Ну, она искренне полагала, что поняла принцип. И хуже всего, что она почти его поняла. Однако Арест годы экспериментировал, пока научился рассчитывать воздействие, которое не травмирует ни его, ни подопытного. И есть еще кое-что, кое-что. Да, подопытным быть мало радости. Я помню, я пытался ей объяснить, при том, что она собиралась сделать, она убила бы и меня, и себя. «Не поверила?» «Все повторяла, что мы должны быть вместе, что мы полюбим друг друга. Что?» Айзек вздохнул. Я помню ее голос и силу, которая наполнила алтарь, и как стало вдруг невыносимо жарко. Я не хотел терять разум, как не хотел становиться частью ее безумного мира. Я сопротивлялся, и, кажется, что-то случилось. Помню еще, как сила хлынула из меня и текла, текла, а потом очнулся в больнице. «Фиговое приключение!» Я еще испугался, что сейчас сойду с ума от навязанных чувств, а потом понял, что если так думаю, то обошлось. Он помолчал и добавил, «В этом плане и вправду обошлось». Я кивнула и задумалась, крепко так задумалась. Все же многое в этой истории мне не давало покоя. К примеру, почему девицу, которая совершила преступление, это даже безместного местного УК, ясно, не посадили? Не сослали на рудники, не заперли в психушке, а оставили учиться, пусть и в закрытом заведении. Благотворительность слабо верится. И Айзек, что с ним происходит? И главное, как все это связано с самоубийцами?